Глава сороковая Больше измененных нам не попалось. Видно, что те были самые ближайшие, поэтому так быстро и появились. Мы смогли пройти немногим дольше двадцати минут, когда Одри остановилась на подрагивающих ногах и убрала руку с плеча. «Не могу больше, Сара!» Девушка дышит так часто и громко, словно пробежала очень длинную дистанцию. «Оставь меня!» «Нет!» «Мы не прошли трех километров за это время!» Ты сама можешь понять, как это важно сейчас. Подруга оперлась рукой о ствол дерева. Такими темпами правительству не придется гоняться. Она упала на холодную землю. Сара, обернись. За мной тащится кровавый след. — Да, капли крови поблескивают на снегу, по которому они спокойно выйдут на нас. Значит, я убью стольких, сколько будет возможно если правительство обнаружит нас. — Какая же ты упертая! Будь мы в другой ситуации, то Одри бы наверняка улыбнулась, а сейчас лишь покачала головой. Она протянула руку, за которую я схватилась, помогая встать ей на ноги. Мы пошли дальше, в точно таком же положении, как и раньше. — Если правительство доберется до нас, то я не постесняюсь выпустить в них весь оставшийся магазин, Надеюсь, успею застрелить хотя бы одного из этих уродов. Мои силы уже на исходе, как и организм. Благо, что раны, которые обработала мне Одри, не открылись. Я хромаю, но меньше, чем в прошлые разы. Вес Одри, которую я уже почти тащу на себе, ощущается все сильнее. Меня пронзил очередной приступ кашля, поэтому пришлось остановиться и отпустить подругу. Я закрыла рот ладонью, а когда прекратила кашлять, то увидела кровь на руке. «Сара, как ты себя чувствуешь?» — тут же спросила Одри. Немного подташнивает. «Плохо. Возможно, у тебя внутреннее кровотечение. Тебе нужна медицинская помощь». «Тебе тоже», — сказала ей. «Но мы не можем ее получить. Пойдем». Одри вновь оперлась на меня. Наверное, в эту секунду мы с ней поняли, что вряд ли нам удастся выбраться живыми из-за наших ранений. Либо правительство нас найдет быстрее, либо нам повезет, и мы к этому времени уже умрем. — Знаешь, Сара, даже если мой путь здесь и закончится, то я все равно ни о чем не жалею, — проговорила девушка, задумавшись. — Хотя есть одна вещь, о которой жалею. — Что это? Когда мы были в лагере и дрались между собой, то я не смогла надрать задницу Дарену. Я улыбнулась, потому что помню этот момент и то, как Одри бесилась из-за этого. Это единственное, о чем я жалею. Позже мы договорились с ним устроить как-нибудь очередную тренировку, чтобы я исправила эту маленькую оплошность. Представляю, как он обрадуется, когда узнает, что так и останется победителем. — Ты еще успеешь надрать ему задницу, Одри. даран скорее обрадуется этому, чем твоему отсутствию. Мне вообще кажется, что он был всегда в тебя тайно влюблен. Одри искренне рассмеялась из-за этой теории. — Не думаю, что с Дарреном работает принцип «бьет, значит, любит». Он просто бьет. Мы улыбнулись, смотря друг на друга. Помню, как мы впервые встретились с Одри. Она попала на пару лет в лагерь позже, чем я. И мы почти сразу не взлюбили друг друга. Я использовала на ней телекинез, а она силовое поле, которое защищало ее, когда нам позволяли это делать. Наша ненависть была взаимной, а после в один момент подружились из-за МЭК, с которым мы обе хорошо общались. С тех пор я обрела еще одну замечательную подругу. Я остановилась, увидев на горизонте впереди быстро приближающиеся три военные машины. У Одри моментально сползла улыбка с лица, переставая на меня опираться и готовясь к созданию защиты. — Ты сможешь создать что-то вроде отверстия в силовом поле для пистолета, чтобы я смогла стрелять в них, а их пули натыкались на преграду? — Думаю, да, но долго не продержусь. — Сколько осталось пуль? — Пять. — Полагаю, их там больше пяти. — Не знаю, как ты, но я лучше умру, чем попаду обратно в руки правительства. — Я тоже. Тогда будем сражаться до последнего. Автомобили уже вскоре почти доехали до нас, и Одри создала большое силовое поле, которое окружает нас. Я взвела пистолет, и в силовом поле появилась брешь, чтобы я смогла стрелять в них. Машины затормозили, когда я сняла с предохранителя оружие, готовясь совершить первый выстрел, чтобы они сразу поняли, что мы просто так им не сдадимся. Дверь одной из машин открылась, и оттуда появился Кевин. Я облегченно выдохнула, прикрывая глаза на несколько секунд. Это не правительство. Он побежал к нам, а из других машин стали появляться знакомые лица из лагеря Картера. Одри опустила силовое поле, а я — пистолет. — Тебя не учили, прежде чем открывать двери, спрашивать, кто там? — сразу же спросил он, и в его голосе я уловила нотки злости. — Вы знаете? Микаэла во многом просчиталась. Кевин перевел взгляд на ногу Одри и тут же подхватил девушку на руки. «Мы с тобой еще не знакомы, а ты уже носишь меня на руках», произнесла Одри, глупо улыбаясь. «Мне нравится. Я Одри. Кевин...» Мужчина понес девушку на руках в сторону машины, а Одри произнесла, шевеля только губами. «Он классный!» Я улыбнулась ей, полностью соглашаясь. Стоило мне перевести взгляд в сторону машин, как я тут же пересеклась глазами с Кристианом. Не верю, не верю, что он здесь, что мы увиделись. Он тоже замер, испытывая те же чувства, что и я. Неверие и облегчение. Кристиан сделал несколько шагов в мою сторону, когда я к нему побежала. Несколько секунд, и мы уже целуемся, вкладывая в этот поцелуй все свои переживания. Все свои эмоции. Не прошло и минуты, как в животе зародилась дрожь. Внутри будто фейерверки взорвались. Мы оторвались друг от друга, чтобы заглянуть в глаза. «Привет — Привет! — прошептала я. «Привет — Привет! — улыбаясь, сказал Кристиан. — Помнишь, о чем мы договорились в нашу предыдущую встречу? Что когда мы увидимся, то я скажу те слова, которые не сказала в прошлый раз. Я облизнула губы. «Я люблю тебя, Кристиан!» И одинокая слезинка скатилась по моей щеке. «А я люблю тебя, принцесса!» Мы обнялись им, мои губы дрогнули в улыбке от этого его дурацкого прозвища, которым Крис называет меня. Его руки крепко сжали мое тело, словно я самое бесценное, что у него есть. Держа глаза прикрытыми, я все равно почувствовала изучающий взгляд. «Картер!» Не знаю почему, но я всегда знаю, когда он смотрит. Открыв глаза, встретилась с зеленью глаз мужчины, обращенный ко мне. Картер наблюдает за нами. Я выдала ему едва заметный кивок, выражая благодарность, на что он тоже кивнул. Отстранившись от крестьяна, заглянула ему в глаза. Не ранена. Не так сильно, как Одри. Мейсон, Пит. Я отрицательно покачала головой, поджимая губы. — Что случилось? — Расскажу в машине. Всего приехало десять человек, считая нас, Содри, теперь двенадцать. Из знакомых лиц я увидела Гарри, брата Джуд. Остальных видела в лагере Картера, но по именам не знаю. — Скажи мне, почему у тебя нельзя оставить одну даже на день? — спросил Картер, когда мы подошли. — На день можно. Я спокойно продержалась даже два дня. Это все случилось на третий. Мы улыбнулись друг другу. — Садись в машину, Сара. — Не командуй, Картер. Мужчина любезно открыл дверь в автомобиль, смотря мне за спину. — Не ревной, Кристиан. Это обычная вежливость. Я обернулась, заметив, как Кристиан прожигает взглядом Картера. Он правда ревнует. Глупо, но меня это развеселило. Забравшись на заднее сиденье, поздоровалась с Гарри, который забрался на водительское. Картер сел вперед, а Кристиан назад, рядом со мной. Поехав, я начала свой рассказ, что именно случилось, когда оказалась в лесу. Сообщила о Пите, который работал на правительство, и что он убил Мейсона, взорвав еще и машину. С каждым моим словом взгляд Криса только мрачнел. — То есть правительство может быть где-то поблизости? — сделал вывод Картер. — Это плохо. Нужно успеть добраться до лагеря. — Или до того города, где вы договорились встретиться с Рэем, — добавил Кристиан. — Картер, а как ты узнал, что Микаэла причастна? Она не доехала обратно до лагеря. На обратном пути ей попалась толпа измененных, потому что то место никем не защищено. Новость о взрыве быстро добралась до лагеря, и Кевин понял, что ни тебя, ни Микаэла нет, но он нашел видеозапись, где видно, как лагерь покидаешь только ты. Она ее подделала. — Знаю. — То есть Микаэла погибла в ту ночь? — Да. Не могу точно сказать, что испытываю, но точно не жалость. Она оставила меня на верную смерть, а в итоге умерла сама. — Как я говорил ранее, то тебя засекла камера в городе, и я сразу собирался выдвигаться. Но тут появился мистер Ройл. Через зеркало заднего вида Картер посмотрел на Кристиана который догадался о твоем отце и понял, что я, Сара, для тебя не угроза. «Я приехал поговорить», — взял слово Кристиан, «а узнал, что ты уже не в лагере, а неизвестно где. Рэй говорил, что ты не выходил на связь. Да, с ней что-то случилось. Я попросила снять с меня браслет. Ключ от него Картер специально взял, догадываясь, что Микаэлла надела его на меня». «Думаешь, Пит был единственным, кто работал на правительство?» спросил у Кристиана. «Нет». «Да, я тоже так думаю. И это очень плохо. Предатель еще есть». Через пятнадцать минут мы стали подъезжать к тому городку, которому держали путь Содри. Я вся напряглась, как и каждый член команды, потому что выглядит все это подозрительно. Никого нет». Проезжая мимо домов, мой взгляд стал блуждать по домам, высматривая что-нибудь подозрительное. — Всем быть наготове! — проговорил Картер в рацию. — Наш автомобиль едет посередине. Одри и Кевин находятся в первой машине. Я приоткрыла окно, впуская холодный воздух в салон. — Если это ловушка, то ты сидишь в машине и не выходишь! — скомандовал Картер, оборачиваясь. — Нет! — Нет! — — Картер, у меня теперь нет браслета, и ты знаешь, что я могу помочь. — Знаю, но я не хочу, чтобы ты случайно словила пулю в перестрелке. — Это выбор Сары, — вставил свое слово Кристиан. — Я знаю, что ты примешь любой ее выбор, даже если Сара решит пожертвовать жизнью. Я не приму и лучше запру ее в машине. — Это не тебе решать, — проговорил сквозь зубы Кристиан. — И не тебе, Кристиан. Ты уже однажды отдал ее мне, считая, что я ее убью. — Ты парни! — перебил их Гарри, когда уже это хотела сделать я. — Вы это слышите? — все резко замолчали, прислушиваясь. Сначала я не поняла, что именно имеет в виду Гарри, а затем услышала — вертолет. Автомобиль впереди нас резко остановился, поэтому Гарри нажал по тормозам. — У нас гости на этом празднике жизни! — прозвучал голос Кевина по рации. Их много. Четыре машины. — Сзади тоже, — раздался еще один неизвестный голос по рации. — Только пять машин. Картер выругался, а после отстегнул ремень. — Всем оставаться в машинах, — сказал он по рации, — пока я не подам сигнал. — А ты? — спросила у него. — Не волнуйся за меня, милая, — подмигнул мужчина. — Я пойду, побеседую. Картер вышел из машины, и я посмотрела на крестьяна который смотрит с легким прищуром. Видимо, он не понял, какие именно у нас с Картером отношения. Я сама не понимаю. Мне видны только три автомобиля спереди, из которых вышло девять вооруженных людей и мужчина в костюме лет пятидесяти. У него лысая голова, и это сразу же бросается в глаза. Лицо какое-то неприятное. Он сказал что-то Картеру, а после измахнул рукой, указывая на здание. «Здесь еще снайперы», — пробормотал Гарри. «Они слишком быстро добрались сюда», — озвучил вслух мысли крестьян. Картер держится в своей излюбленной спокойной манере и что-то продолжает говорить мужчине напротив. «Они говорят долго, по крайней мере, мне так кажется. Каждый из нас сейчас напряжен, ведь это опасная встреча». «Как мы поймем, если Картер подаст знак?» «Он приподнимет левую руку», — ответил Гарри. Я закусила губу, ощущая бешеный стук сердца в груди. Пальцы моей руки незаметно нащупали дверную ручку в автомобиле, готовясь к тому, чтобы открыть ее и помочь Картеру, если ему потребуется помощь. Кристиан достал пистолеты, а Гарри винтовку. Меня еще продолжает мутить, а по лбу скатывается капелька пота, хотя сейчас минусовая температура. Мучительное ожидание прекратилось в один миг, когда Картер приподнял левую руку успевая дать нам сигнал за доли секунды того, как в него выстрелили. «Картер!» «Нет!» Я моментально выскочила из машины, слыша, как кричит Кристиан. «Сара!» «Все равно, что меня могут сейчас пристрелить, но я не могу потерять и Картера. Это я осознала, когда подбежала к нему и упала на колени, взмахивая рукой и откидывая мужчину в костюме к машинам с такой силой, что там остался след». «Картер!» Прошептала я, видя, что его глаза закрыты, а сам он не шевелится. Я приподняла его голову, а сама посмотрела на вооруженных людей, которые наставили свое оружие в разных направлениях. — Не стрелять! — прохрипел мужчина в костюме, поднимаясь на ноги. — Сара, приятно видеть, что твои силы растут. Он поднялся, а Картер закашлял. «Картер — Картер? — мужчина открыл глаза, расстегивая куртку и показывая бронежилет. Из моей груди вырвался облегченный вздох. — Я велел тебе оставаться в машине, а я тебя не послушала. — Упрямая. Я помогла ему подняться. — В следующий раз я прикажу выстрелить в голову, а не в грудь, — проговорил мужчина, — и никакой бронежилет не поможет. — Думаю, ты понимаешь мой ответ, Картер. — Да, но и ты должен понять, что не получишь ее. — Тогда мне придется всех вас здесь убить. Нас больше и даже ваши способности никак вам не помогут. Над нашими головами пролетел вертолет. — Мисс Льюис пойдет со мной, иначе я отдам приказ пристрелить всех их. Я обернулась назад, видя, как из автомобилей вышли все, направляя оружие в разные стороны. Кристиан приблизился к нам и встал по другую сторону от меня. — Как это интересно, да? — улыбнулся мужчина. — Два руководителя достаточно сильных лагерей, готовы пожертвовать собственными жизнями ради одной девушки. В этом мире еще не исчезло такое чувство, как любовь. Картер достал пистолет и направил его в сторону мужчины целить голову. — Сдохну я, сдохнешь и ты. — Картер! — он рассмеялся. «Я знаю, что у тебя не все в порядке с головой. Тебе не жалко никого, ни собственных людей, ни себя. У тебя, видимо, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Я это уважаю и, признаться честно, в некоторой степени восхищен. Но здесь есть и крестьян», — мужчина перевел взгляд на Криса, «который в корне отличается от тебя. Как это удачно, да?» Кристиан покинул свой лагерь, оставил там мистера Бакстера за главного, это Рэй, но и уехал к вам на помощь, оставляя лагерь на плечах того, кто работает на нас. Мои глаза расширились, ведь я догадываюсь, кого Кристиан в таком случае оставил. — Нулан, — прошептал Крис. — Верно, мистер роэлл еще одна улыбка. — Посмотрите кое-что. Мужчина достал из кармана устройство, напоминающее телефон, и протянул Кристиану, включая видео, где в поселении целая армия военных правительства, и они держат в заложниках людей. «Если я не уеду отсюда с мисс Льюис, то они их расстреляют. Ты тоже должен будешь поехать со мной». Я заметила, как Кристиан жалчились от бессилия. «Зачем нужен я?» — Ну как же, один роял за место другого. Твой брат останется на свободе, а ты займешь его место. Скажи спасибо Картеру. — Что будет, если я тебя прямо сейчас просто застрелю? — спросил Картер, снимая пистолет с предохранителя. — У тебя в заложниках люди крестьяна, на которых мне наплевать. И ты это знаешь, Фестер. — Это тот самый мистер Фестер. — Знаю. Поэтому признаюсь, что здесь несколько вариантов. Один из них, где вас всех все равно расстреляют даже после моей смерти, а мисс Льюис заберут. — Понятно. Скучаешь по своей дочери? — задал совсем нелепый вопрос Картер. Я успела заметить сомнения в глазах мистера Фестера, а Картер выстрелил ему в лоб. Вздрогнула, но ничего больше не произошло. Никто не шелохнулся и не выстрелил, как говорил мистер Фестер. «Может быть, выйдешь?» — громко проговорил Картер. «Ты думаешь, я поверю, что ты будешь рисковать собственной шкурой, Фестер? Ты рискнул своей дочерью пять лет назад, подставив ее, чтобы спасти себя. Если ты угрожаешь людям крестьяна, то хотя бы выйди и наберись храбрости посмотреть в глаза». Дверь одной из машин открылась, и оттуда вышел точно такой же мужчина. Видимо, это был его двойник. Он захлопал в ладоши, оставаясь стоять на безопасном расстоянии. Как там поживает Лора? Спит и видит, как убивает собственного отца. Лора, Лора Лин, является дочерью этого человека. Все, что говорил мой двойник, остается в силе. Если они не пойдут со мной то я отдам приказ убить всех. — Меня это устраивает, — сказал Картер. — Что ты творишь? — прошептала я. Картер не ответил, даже не взглянул, продолжая целиться в настоящего мистера Фестера. Он только сделал еще один короткий взмах левой рукой, после чего вокруг нас создалось силовое поле, и следом раздались и выстрелы Это Одри нас прикрывает. Девушка оставила несколько брешей в нем, чтобы мы смогли сражаться. Картер выстрелил в мистера Фестера, но попал только в ногу, потому что для своих лет мужчина оказался достаточно прытким. Телекинезом я откинула ближайших к нам военных, а крестьян выстрелил в нескольких, а других взял под контроль. Град пуль посыпался на нас с разных сторон, которые отскакивают от поля. «Не зацепите девчонку!» Услышала я приказ мистера Фестера. Картер переглянулся с Кристианом, говоря, «Я ее выведу, а ты прикрой нас». «Если он убьет моих людей, то...» «Не убьет». Картер схватил меня за руку, а я даже не успела ничего сказать Кристиану, когда защитное поле разделилось. Не думала, что Удри так умеет. Картер увел меня от Кристиана, а Кристиан стал нас прикрывать. Я обернулась, отыскивая взглядом Удри. В них тоже стреляют, и только благодаря девушке в них не попадают. Но она долго не протянет. Увидев, где находятся снайперы, я показала Одри знак, чтобы она убрала силовое поле с нас. Девушка кивнула, и я оттолкнула Картера к ближайшей машине. В меня все равно они не будут стрелять. Я им нужна живой. Следом я потянула за связующие нити вытягивая телекинезом военных созданий. Они полетели вниз с криками. Меня резко отбросило назад. Я больно ударилась головой в очередной раз. Когда взгляд прояснился, то я увидела того самого парня, который тоже умеет управлять телекинезом. Эд, если не ошибаюсь. Он оторвал меня от земли, поднимая воздух, но в следующую секунду замертво упал из-за пулей между его броями. Картер выстрелил в него, а после помог мне подняться на ноги. Я попыталась отыскать взглядом Кристиана, но у меня не вышло. Защита Одри пропала. Сама девушка лежит на земле без сознания. Она жива. Неподалеку от нее еще несколько людей из отряда Картера. Явно мертвые. Кевин продолжает отстреливаться, а Гарри не видно. Мы проиграем. Их слишком много. Я остановилась, вырвав свою руку из руки Картера. — Что ты делаешь? — задал он тот же вопрос, что и я. — То, что должна. Взглядом я отыскала самый ближайший автомобиль и решила повторить излюбленный трюк, поднимая его в воздух, но кидая не в людей, а в машины правительства. Тут же произошел взрыв, задевая военных и откидывая их в разные стороны. Нас с Картером тоже задело, но совсем слегка, потому что мы успели спрятаться за ближайшим зданием. Я улыбнулась, потому что увидела, как число военных резко сократилось. Здесь еще много машин, а это значит, что у нас есть шанс. С противоположной стороны опустился вертолет на свободном пространстве, и оттуда показались еще люди правительства. Картер застрелил двух самых ближайших, а мой взгляд наткнулся на крестьяна, которого задело из-за ударной волны. Его ногу придавило, и он не может подняться. Я взглядом подняла этот предмет, помогая ему освободиться. Он отыскал глазами меня и благодарно кивнул, а в следующую секунду в его шею выстрелили дротиком. Он успел его вытащить, а затем сразу отключился. «Кристиан!» Я увидела, кто это сделал, и взмахнула в его сторону рукой, собираясь откинуть назад, но он устоял, усмехаясь. «Какого черта?» Попробовала еще раз, но ничего не вышло. «Рукой этот человек указал другим людям в мою сторону!» Земля под ногами задрожала, И Картер схватил меня за руку, потянув обратно на землю. «Они такие же, со способностями», — пояснил мужчина. Те люди, которые вышли из вертолета, разделились. Я увидела, как один из них направил в сторону Кевина вытянутую руку, от чего последний закричал. Я попыталась помочь ему, но моя сила вновь не сработала. «Он глушитель», — пояснил Картер, указывая на того парня, который усмехался. «Может подавлять воздействие любой способности». Сейчас он подавляет тебя. — Сможешь его пристрелить, если я его отвлеку? — Да. — Тогда я побегу к той машине, — взглядом указала, какой именно. — Как только он отвлечется, стреляй. Картер кивнул, и я выбежала, встречаясь взглядом с тем парнем. Он в шлеме, как и многие другие. Из-за раненной ноги моя скорость значительно меньше. Я почти добежала, когда услышала выстрел, а после увидела, что Картеру удалось застрелить его, попав в глаз. Мой живот пронзила острая пульсация, и я сделала по инерции еще два шага, а затем остановилась, замечая, как кровь потоком вытекает из живота. Кто-то меня подстрелил. Я зажала рану рукой, оборачиваясь и встречаясь взглядом с Картером, который уже кинулся ко мне. Секунду спустя уже лежу на земле и вижу, как бессознательное тело крестьяна погрузили в вертолет. «У нас почти получилось». Это последняя мысль, которую я успела подумать, после чего погрузилась в кромешную темноту.